Глава 14. Признаться, не ожидал от тебя такого рвения, Яр. Да я и сам от себя не ожидал. Негромко ответил я, глядя в окно роскошного седана Кирсановых. Машина подъехала к большому зданию, всего в паре кварталов от района с имперскими дворцами. Роскошно отделанный под старину фасад, въезды на закрытые парковки и красивые кованые ограды ничем не выдавали содержимого. Только небольшая вывеска с эмблемой кролика и названием намекала мы добрались до кроличьей лапки. Неприметный вид массажного салона намекал, что его владелец не хотел привлекать лишнего внимания. Кто был владельцем, конечно же, не знали даже самые высокие гости, но он был явно из высших родов империи. Только очень богатый и влиятельный дворянин мог скрывать такое в самом сердце столицы. Но уже у ресепшена я оценил всю роскошь заведения. От неприметности не осталось и следа. В приглушенном свете на бордовых стенах мерцали подсветкой откровенные картины, пополам с изображениями стилизованных кроликов. Позолота, статуи, люксовые мебели из красного дерева и атласного бархата кричали о роскоши. Шикарно, да? Усмехнулся Егор, заметив мой взгляд. Дальше будет интереснее. Дорогие гости, мы вас ждали. Обворожительно улыбнулась мне из-за стойки русоволосая девушка, своей внешностью легко украсившая бы прием у любого дворянина, включая императора. Егор негромко присвистнул. — Прекрасно. Я протянул ей визитку и кивнул на Кирсанова. — Нас будет двое. Кивнув, девушка протянула мне планшет с выбором программы досуга. От многообразия пикантных картинок с каждой программы меня бросило в жар. Три часа двести десять тысяч рублей. Я с усмешкой нажал на нужную и внес оплату. То же самое после меня сделал и Егор. «Желаете пройти программу вместе или отдельно?» Девушка внимательно сощурилась, не прекращая улыбаться. Кирсанов издал смешок. «Отдельно». «Хорошо». Она торопливо отстучала пальчиками на компьютере. «Так как вы пришли с другом, вам полагается особый сервис от кроличьей лапки. Сейчас у нас идет неделя восточных фантазий». «Я пробожу вас в зал. Девочки будут готовы вас встретить через пять минут. А дальше...» Она игриво улыбнулась мне. «Вы сами выберете, с кем пойти. И помните, все, что случилось здесь, остается здесь». Девушка игриво подмигнула нам. «Ах, класс!» Егор нетерпеливо пошел вперед, поправляя ворот щегольской рубашки и оставляя за собой шлейф импортного одеколона. «Сударь?» Девушка придержала меня за локоть. «Если вам никто не приглянется, я могу провести для вас особую программу». Она куснула ровными зубками нижнюю губу и улыбнулась так, что у меня по телу побежали приятные мурашки, а пальцы приятно задрожали. Я наклонился к ней ближе и шепнул в ответ. «Если не приглянется, обязательно. А пока где у вас уборная?» Пройдя по указанному ей маршруту, я заперся в уборной и несколько раз плеснул в лицо ледяной водой. Стигмата на груди ритмично пульсировала, раскинув ниточки боли по всему телу. Я поднял взгляд и увидел Лили, возникшую рядом в голубой вспышке света. Ее золотые глаза хищно поблескивали. Девушка на секунду замерла, прислушиваясь к ощущениям. «Он точно здесь, я чувствую. Кодекс близко. Тогда не будем медлить», — кивнул я и взял ее за плечи. «Но учти». Что бы ни случилось, какая бы ни возникла ситуация, не показывай себя людям. Ты поняла? Если кто-то тебя увидит, хоть на секунду нам обоим конец. Ты же слышала, Ольгу, за нами уже следят. Не облегчаем работу. Ей не было нужды знать о том, что тогда сделают император и цесаревич. Но с нашей конспирацией придется попрощаться, как и с шансом тихо-мирно вернуть кодекс Роману. Наверняка и у нее была причина оставаться в тени. Слишком много она не договаривает. Лили закатила глаза, как подросток, перед строгим отцом, и тяжело вздохнула. Да знаю я, знаю, человек, за себя переживай. Выгорание стигматы прогрессируют. Поторопись. Долго ты не протянешь. Ты тоже. Я вытер лицо салфеткой и швырнул ее в урну. Ладно, все равно, один раз живем. Поехали.